Похоже, на эту картину смотрел Иосиф Бродский, когда писал свирепость их резвых игр, их безутешный плач смутили б грядущий мир, если бы он был зряч». Наш мир взрослые игры не смущали. Игровая модель была едва ли не основной в нашем мировосприятии. Среди культовых книг одной из главнейших пребывала Гайдаровская повесть «Тимур и его команда». И в этой команде состояли все. Ничего детского нет в играх Тимура, и сам он не более дитя, его исторический тезка. Даже дядя, красный командир, недоумевает. Мы бегали, скакали, лазили по крышам, бывало, что дрались, но наши игры были простые и всем понятны. Правильно, дядя рос в другую эпоху, играл в другие игры, не причастностью к общему делу. Из рогатки в саду Целись по воробью, Нет, думает, попаду, Но убежден, убью. Сорванец из стихотворения Бродского Движим инстинктом. Тимур — идея, За которую можно и убить, и умереть. Если человек прав, То он не боится ничего на свете. Тимур, ежедневно решающий задачу Переустройства мира, Идеальный тип революционного преобразования. В книге Гайдара Великий проект обрел логически завершенные черты, став игрой всерьез. Тимур шагнул дальше Питера Пена, мальчика, не желающего становиться взрослым. Тимур сразу появился на свет таким темноволосым мальчуганом в синей безрукавке, на груди которой была вышита красная звезда, и не собирается меняться. Он и есть образец для взрослых, для того же дяди-командира, всматривающегося в племянника с восторгом, изумлением, испугом. Мечта Питера Пэна воплотилась. Для этого не надо улетать в страну небывалию, где вечный мальчик с невыпадающими молочными зубами знакомо решает конкретные вопросы бытия. Иногда они чувствовали голод. Тогда Питер очень смешно их кормил. Он гнался за какой-нибудь птицей, которая несла в клюве что-нибудь съедобное для человека, и отнимал еду. Но никто не мог сказать наперед, Будет ли обед настоящим или только как будто? В конце книги о мальчике, который не хотел вырастать, говорится, что сказка будет продолжаться до тех пор, пока дети не перестанут быть веселыми, непонимающими и бессердечными. Похоже, такой набор качеств и был идеалом страны Тимура и его команды. Сказочные дети летели в свою сказочную землю, вооруженные точными указаниями, Второй поворот направо, а дальше до самого утра. Поразительно напоминающими шутку, которую в армии произносили каждый день, «копать от забора и до обеда». Чем мы и занимались вместе со всей страной. Наша небывалия была с нами. Точнее, мы в ней. На краю тверди.